но первый раз в своей жизни я сделал с убийцей именно таким образом он умолк я уж боялся что не услышу продолжение но оно все же последовало это было в двенадцатом году шест лет я поступил в военную службу читал разить французов бессчетно и беспощадно да только вышло иначе при отступлении от москвы и моего приятеля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 не проявлять мягкости. Я горячо обещал и просил его о том же. Пленного мы доставили без приключений, причем мне в передовой отряд, а прямо к командующему. Тот несказанно обрадовался, неясной ситуацией угнетал его все больше. «Считайте крест ваш», — сказал мне Фигнер, — «и вам Никитин тоже зачтется».